Глава 58. Снова дома. И снова мы с малышом только вдвоем. Виола. Михаил предлагает мне вернуться в основной особняк Демьяна. Говорит, что уже можно, босс разрешил. Но я отказываюсь. Без присутствия Демьяна с его бешеным темпераментом и дерзкими нахальными манерами, бесячими, конечно, но притягивающими меня, словно магнит, там будет слишком тоскливо и одиноко. Вообще, я стараюсь поменьше думать о том, как мы с сыном снова станем жить одни. Но прекрасно отдаю себе отчет, что в таком подвешенном состоянии, как сейчас, находиться дольше уже не получится. Не хочу, как бы не любила и не скучала в разлуке. Главное, чтобы поправился поскорее, рассуждаю я. Дальше будет видно. Что видно? Что видно? Тут же спрашиваю сама у себя. Было же такое, что он вроде бы теплел к малышу или ко мне? давал нам понять, что мы важны для него, и он готов отпустить, неважно, что там произошло в прошлом. Но в следующий момент он срывался, и его снова заносило не туда. Любой чих и наказание. Жизнь словно вблизи пороховой бочки, в любую секунду готовой к взрыву. Наш приезд в больницу вместе с сыном прошел, конечно, хорошо, но я не планирую практиковать такое часто. Мы вообще чуть не столкнулись нос к носу с отцом Демьяна. Выезжали с Михаилом из ворот, а он как раз заезжал. Увлеченно разговаривал с кем-то по телефону и только поэтому не обратил внимания на машину Демьяна и нас, расположившихся в ней с малышом. «А у меня для вас хорошая новость», — восклицает врач, едва я переступаю порог хирургического отделения клиники. «Он лично ловит меня в коридоре, и это уже само по себе удивительно. Обычно происходит все наоборот. Это мне приходится искать, подолгу ожидать, если он на операции». В общем, бегать за ним, чтобы расспросить о текущем состоянии Демьяна. «Какая новость?» — спрашиваю я, радуясь тому, что Леонид Петрович назвал ее «хорошей», но все же держась на стороже. Я знаю, у врачей немного специфический взгляд на все. Хотя, может, и правда хорошая. За последнюю неделю Демьян радует весь персонал. Он уже подолгу сидит и сам может есть, как мне обещал. Очень доволен этим фактом». Все время перед моими приходами, я думаю, Михаил сообщает ему, что мы выезжаем, поэтому он точно в курсе, заказывает еду из ресторана и заставляет меня разделять с ним обед. Не больница, а просто курортный санаторий со вкусной едой и высококлассным внимательным персоналом. Разве что грязевого источника не хватает. Я не отказываюсь, конечно. В положении Демьяна это самое малое, что я могу для него сделать. Пытаюсь не перечить безнадобности и развлекаю его, как могу. Снова отмечаю определенно повышенный интерес к нашему малышу. Он спрашивает то одно, то другое. все вроде бы между делом, а в итоге вытягивает из меня практически все, что касается ухода за ребёнком. Еще немного, и тебя можно будет оставлять с Игорюшкой наедине», — шутливо замечаю я и по реакции Демьяна на мои слова с удивлением понимаю, что его не пугает и не ужасает данный факт. И вот теперь Леонид Петрович говорит какими-то намеками. «Это сюрприз. Сейчас вы сами все увидите». Загадочно отвечает он на мой вопрос, не добавляя больше ни единого слова. «Ладно». Киваю я, решив все выяснить сама и придаю себе ускорение. А когда влетаю в палату, то замираю на пороге в потрясении, без возможности сделать еще хоть шаг и едва дыша. Сердцебиение учащается, дыхание перехватывает. Тело покрывается мурашками. Господи, я не могу описать своего состояния. Слишком много всего. Я словно разогналась на американских горках. Моя кабинка поднялась на самый верх и теперь на скорости несется вниз, срывая чувства и вызывая облегчение, эйфорию, восторг. Потому что Демьян, он... Он стоит у окна, разглядывая двор, и курит свою любимую сигару. Стоит у окна. Он стоит у окна. Стоит. «Демьян!» — шепчу я, не веря и в то же время наслаждаясь. кайфуя просто от того, что сейчас вижу. Впиваюсь в него и смотрю, смотрю, смотрю, впитываю каждую деталь. «Демьян!» — восклицаю я и чувствую, как вибрирует, срывается мой голос. Он поворачивает голову, и я понимаю, что больше не в состоянии сдерживать эмоции. Срываюсь с места и в одну секунду преодолеваю разделяющее нас расстояние. Впечатываюсь в него, вжимаюсь, и, позабыв о барьерах, висну у него на шее. «Господи!» — снова перехожу на шепот. «Господи, господи, у тебя получилось! Еще буквально вчера Леонид Петрович говорил, что состояние нестабильное, и он не может дать точного прогноза. А сегодня...» «А сегодня я послал врачей и их дурацкие прогнозы нахер!» От таких привычных для него выражений я начинаю смеяться. И глажу, глажу его плечи, шею, лицо. Молодец! Господи, я не знаю, что сказать. Это очень круто, Демьян. Очень, очень круто. Впрочем, не сомневалась даже. Я знала, что ты сможешь. Всю ночь тренировался, и еще до этого, говорит, Демьян, улыбаясь. Все благодаря тебе за зови». Он отбрасывает сигару, обнимает и крепко прижимает меня к себе, делая наш контакт еще теснее. А еще, я чувствую, как его губы легко, но с каждым поцелуем все ощутимее проходятся по моим волосам. Если так пойдет и дальше, то и до поцелуя в губы может дойти, прямо в палате. Черт возьми. Так, ну... Произношу я отрывисто, и с трудом прилагая все свои душевные силы, выбираюсь из объятий. Еще раз скажу, я очень рада за тебя, Демьян. «Что за официальный тон, Ви?» Не спрашивает, но утверждает он. «Дружественный». «Дружественный?» «Да, я же тебя предупреждала насчет нас». «Хоть в себя не приходи». Демьян отворачивается и снова закуривает, выпуская колечки дыма в открытое окно. «Как долго ты можешь стоять?» спрашиваю я. «Недолго пока. Сейчас уже буду ложиться». И курить тебя сто процентов нельзя. Конечно. Мне кажется, ты и встал только потому, что тебе это запрещалось. Пообедаем вместе? Без перехода спрашивает Демьян и снова переводит на меня взгляд. Я согласно киваю. Да. Демьян тушит сигару и возвращается обратно в постель. Я вижу, что каждый шаг дается ему тяжело и шатает всего, но не рискую предлагать помощь. Он справляется и привычно устраивается в полулежачем положении. Медсестра, уже привыкшая к нашим посиделкам, сама встречает курьера, сервирует стол на колесиках и теперь вкатывает его в палату. Я перемещаю стул ближе к кровати Демьяна. «Думаю, свалить домой уже на следующей неделе», — говорит Демьян, когда мы пьем чай. Я молчу. «Скажешь что-нибудь?» — дергает он. Я рада, что ты делишься со мной своими планами. Вижу, как ты рада. Ворчит он задумчиво. О чём-то размышляет. Правда рада, что тебе стало лучше. А ты? Спрашивает он. Что я? Переспрашиваю, не понимая сходу, что он имеет в виду. Я рассказал тебе о своих планах. Не хочешь поделиться своими? Ну... «Когда я вернусь домой, мне бы хотелось увидеть там вас с Игорьком. Что скажешь?» Я отодвигаю от себя тарелку с салатом, поднимаюсь со стула и отхожу к окну. «Ви», — зовет Демьян. Я оборачиваюсь, вдруг понимаю, что прошло довольно много времени, по меньшей мере пять-десять минут. Я... и вновь начинаю тормозить. «Ладно, проехали». невесело усмехается Демьян отворачивается и начинает гипнотизировать стену. Я медленно подхожу к его кровати и присаживаюсь на нее. Я сразу тебе сказала, Демьян, начинаю осторожно, что буду с тобой только до твоего выздоровления. Ну да, ну да. Ты стабильно и быстро идешь на поправку, и теперь я хотела бы... Медлю, несколько раз сглатываю, прежде чем рискую продолжать. Теперь, когда твое выздоровление лишь дело времени, Совсем недолго времени я... Мы с сыном хотели бы вернуться домой. Я готовлюсь выслушать очередное категорическое заявление, но Демьян меня удивляет. «Что ж...» — произносит он медленно, но по-прежнему не глядя на меня, но зато старательно гипнотизируя стену. «Не обижайся, Демьян. Просто так будет лучше. Как можно мягче произношу я. Для всех». «Я была бы очень благодарна тебе, если бы ты не возражал и не чинил препятствия, а просто нас отпустил». Демьян поворачивает голову, и, наконец, мы смотрим друг на друга. «Я не хочу этого делать, Ви», — говорит он, прожигая меня взглядом. «Не хочу отпускать». Его лицо серьезно, голос, как и он сам, крайне напряжены. Воздух вокруг нас наэлектризованный, сгущен. «Но хорошо». Произносит он, когда я уже думаю, что не дождусь от него ответа. Правда? Да. Делай то, что считаешь нужным. Я дам охране указания, чтобы не препятствовало тебе ни в чем. Спасибо, Демьян. Шепчу я, все еще не до конца верю услышанному. Свобода, наконец-то долгожданная, но такая уж желанная свобода. Я снова хочу его поблагодарить, но Демьян отворачивается от меня и даже закрывает глаза. И сдерживает слово. Когда я сообщаю Михаилу, что хочу вернуться домой и называю адрес родной деревни, он кивает и просит позвать его, когда я соберусь. И придет время перетаскивать вещи. С Валентиной Сергеевной мы договариваемся так. Михаил отвезет ее домой, но как только мне понадобится ее помощь, я дам ей знать, и она примчится, бросив все дела. Она снова напоминает мне, что Демья наплатил ее услуги за месяц, а потому... Не стесняйся, Виола, деточка, ради бога. Это ведь моя прямая обязанность. Да и привязалась я так к горку за эти дни. Скучать буду без нашего малыша. Я обещаю Валентине Сергеевне, что обязательно воспользуюсь ее услугами. Мне и самой до слез не хочется расставаться со старушкой, в чем я сердечно и искренне ее заверяю. Честно сказать, за эти дни она помогла мне с сыном больше, чем родная мама, которая неохотно сидела с внуком. И лишь в те моменты, когда мне требовалась срочная экстренная помощь. Но при этом так изводила аннотациями, что в конце концов я свела обращение к ней к самому минимуму. Конечно же, мне не сильно хочется возвращаться в ту токсичную обстановку, что ждет нас с сыночком дома. Но что поделать, если мне необходимо перевести дух? А главное, очень хочется отстоять крупицы своей независимости. Я знаю, что должна так поступить. И в долгосрочной перспективе это будет единственно правильным решением. А вечером на мой счет, поступает крупная сумма денег. Настолько крупная, что я могла бы снять хороший богатый дом как минимум на целый год. И следом за этим приходит сообщение от Демьяна. «Ты ведь не в ладах с матерью. Не стоит трепать нервы ни себе, ни ребенку. «Поселитесь хотя бы где-нибудь в нормальном месте. И давай без закатывания глаз и игры в принципиальность. Ты же знаешь, что для меня это сумма ни о чем. «Ну, Демьян, как обычно, знает, на что давить и одновременно с этим искушает». «В общем, как бы мне ни было сложно принять это решение, тем более имея столь шикарную возможность этого не делать, но на следующий день мы с сыночком возвращаемся домой». Михаил под скептическим взглядом матери выгружает и доносит до комнаты наши вещи, заставляет на всякий случай забить номер его сотового в контакты, желает удачи и уезжает. Я напоминаю себе, что этот дом достался нашей семье от бабушки с дедушкой, а значит, я столь же вправе жить в нем, как и мои родители. Повыше поднимаю голову и под комментарии матери, что я дурында и неудачница, крепко прижимая сыночка к груди, направляюсь в свою комнату. Две недели пролетают довольно быстро. По крайней мере, быстрее, чем я могла бы предположить. Когда вся нагрузка вновь ложится только на меня, уже привыкшую к помощи няни и удобству стиральной машины, я начинаю быстрее и сильнее уставать и ощущаю постоянный недосып. Еще у Игорька от чего-то, может, от смены обстановки, немного поднимается температура. Но, слава богу, держится всего лишь один вечер, так что я решаю не вызывать врача. Главную сплетницу нашего поселка, которая начнет покачивать головой и цокать языком, ничего не говоря, но явно осуждая мой незапланированный залет. Два раза за это время я звоню в больницу, где лежит Демьян, чтобы справиться о его состоянии. А на третьей медсестра сообщает, что его выписали. Точнее, он сам ушел под расписку, приняв ответственность за свое состояние на себя. Леонид Петрович только заикнулся о том, чтобы еще недельку другую понижает голос медсестра. Но Демьян Валерьевич... В общем, он так высказался, что доктор сейчас же велел предоставить ему все бумаги. Что ж, не скрыть, новость меня сильно обрадовала. С души, словно камень тяжелый, свалился. Точнее, произошло это немного раньше, в тот момент, когда я увидела Демьяна стоящим у окна. И все равно настроение взлетело вверх. Сколько бы раз я не желала Демьяну провалиться сквозь землю, прямиком в ад... В реальности для меня крайне важно, чтобы он всегда оставался здоров. Третья неделя дома протекает спокойнее, чем первые две. Матери надоедает без конца ворчать на одну и ту же тему. А я постепенно смиряюсь с отсутствием многих бытовых удобств. Наш малыш растет и уже издает гораздо больше звуков, чем генерировал на прошлой неделе. Становится активнее и вовсю ползает, кряхтя и то и дело тюкаясь носом в пелёнку. Я могла бы бесконечно наблюдать за этими его перемещениями и подмечать разные детали. Например, его неимоверное упрямство на пути к выбранной цели. Если Игорька привлечет какая-нибудь игрушка, он не успокоится, пока ее не получит. Он начинает упорно добиваться ее ползти к ней, невзирая ни на что, и лишь схватив, испытывает наконец удовлетворение. Играет с ней, пока его не привлечет что-нибудь еще. Также я ввожу прикорм, состоящий из тёртого яблока и кабачка. Часто созваниваюсь с Валентиной Сергеевной и обещаю, что скоро мы выберемся в город по магазинам и обязательно заедем к ней на часок-другой. Сейчас я собираю Игорька на первый дневной сон. Часы неспешной прогулки с коляской по сельской дороге, петляющей вдоль березового леса, одни из моих любимых в выстроенном мной распорядке. Я бреду, прислушиваюсь к пению птиц и разнообразию самых разных лесных звуков, толкаю коляску перед собой и думаю, в очередной раз убеждаю себя, что все сделала правильно. Так и должно, так и нужно. Я ведь не бросила его в критический момент, не отступила, а самоустранилась лишь только тогда, когда убедилась, что с ним все в порядке. Вместо того, чтобы раствориться в нем без остатка, я сохранила свою личность, свои принципы, свою, если так можно выразиться, индивидуальность. А Демьян, если он захочет, если он действительно захочет, уже вторая неделя пошла с тех пор, как его выписали. Я не знаю, что он делал все эти дни, возможно, занимался восстановлением здоровья, а может, наоборот, ударился в большой загул. Он не звонил, не писал и никаким другим способом не давал о себе знать. Замедляю шаг, потому что замечаю впереди очень красивую и, несомненно, баснословно дорогую машину из люксовой серии. Сердце ухает в пятки стремительно, потому что я знаю только одного человека, имеющего возможность позволить себе такое авто и захотевшего приехать в нашу бездорожную глушь. Демьян. Срывается с моих губ, а бедное сердечко пропускает удар за ударом. Не считая всего, связанного со здоровьем Демьяна, так сильно я волновалась лишь раз в жизни, когда вот так же неожиданно Демьян заявился к нам после нашего болезненного расставания. Я точно так шла с прогулки, только прохладнее было. Мне еще пришлось натянуть на себя свой старенький поношенный плащ, ведь на нормальные наряды мне не хватало финансов. И вот я неспешно брела, думая о своем. И вдруг вспышка молнии, удар под дых, жар во всем теле и перекрестный огонь наших острых, направленных друг на друга взглядов. Не знаю, как мне хватило решимости тогда его послать. Действовала на адреналине что за секунду выработался организмом просто в небывалом количестве. А перепачканный в грязи, хоть дорогой и, как всегда, безупречно сидящий на шикарной фигуре Демьяна костюм, отлично этому поспособствовал. Получилось феерично, что и говорить. Хотя я прекрасно понимала, что с ним произошло. Проехал напрямик через поле, застрял в грязи, потому что после дождя там даже джип не факт, что проедет. А потом наш тракторист, дядя Ваня или кто-то из его сыновей вытаскивали машину на буксире. Как же Демьян тогда разозлился на меня. И весь вечер перед глазами стояло его разгневанное, перекушенное от ярости лицо. А на моих губах играла торжествующая, хоть и с привкусом горечи, улыбка. И вот теперь, словно дежавю какое-то, будто тот самый день. Тот самый, только все же немного другой. Замечает издали, а потом... Оглядывает сначала меня, затем коляску, достает из машины огромный букет тёмно-бордовых роз. А потом уверенной походкой шагает прямо к нам.